Глава девятая. Чертовщина какая-то. Вспороть себе горло стабилизатором зонда. Крис покачал головой. Бред. Он нервно скомкал банку из-под сока и подойдя к тумбе утилизатора, отправил ее внутрь. Не понимаю, как такое могло случиться, с Ли? — Откуда я знаю? Огрызнул Сарайский. Но, по всей видимости, она готовила зонды к ночному запуску. И у одного из них сработал двигатель, Ли не успела увернуться. Да все равно бред, покачал головой Крис. Как он мог сработать? Там же надо замкнуть контур стартера. Андрей, сидевший в кресле и раздумывающий о произошедшем, мысленно согласился с Вернером. Действительно, Метеозонды, представляющие собой небольшие ракеты длиной, с указательный палец, снабженные треугольными стабилизаторами, запускались при помощи так называемого фроувера устройство, своим видом напоминающее старинный револьвер. Выбрасывало зонды на 20 метров вверх при помощи гиротационного толкателя. После чего те включали двигатель поднимавший их на заданную высоту, где они и дрейфовали вместе с воздушными потоками, удерживаемые в воздухе небольшими антигравами. Их срабатывание вне этого устройства было практически невозможно. Впрочем, как и выход из строя стабилизаторов платформы. И тем не менее, Андрей своими глазами видел ввинчившийся в стену матовый цилиндрик, один из стабилизаторов которого был покрыт кровью. Две подобные случайности в одном месте наводили на размышления. Малышев вздохнул. "Как ли?" нечтем спросил Крис у экзобиолога. "Плохо. Кара говорит, что у нее перебита артерия. Мозг вроде ещё не погиб, но она в коме, и здесь ей не помочь. Все, что можно это поддерживать жизнь. Хотя опозамесь с Андреем на пару минут целый уж техник Видеватый выругался и бросив взгляд на задумавшегося Андрея спросил: "Командир, как думаешь, ваши быстро прибудут?" "Максимум через двое суток", ответил тот. "А если пошлют ребят с босса, то еще быстрее. Главное, сейчас, чтобы заработал передатчик. Заработает", Вернер плюхнулся на диван. "Мои железяки...» почти закончили расчистку, и замену штанг крепления. Так что, думаю, через пару часов можно будет вызывать кавалерию. Ты ты как? Удивился Энжел. Да очень просто, успел Крис. — своим ходом. А, -а ты имеешь в виду спасателей? Догадался экзобиолог. А ты кого думал? Лихих парней на лошадях? Ну и фантазия у тебя. Энжел перебил Андрей Вернера. Что там по нашей находке? Ты на складе был? Был, кивнул юноша. Тела действительно нет. Я думал, может, куда переместили, и специально проверил весь склад пусто. «А может, наш старик прав, и оно того сбежало?» Ты не говори глупости, поморщился экзобиолог, покосившись на наверное. Это создание пролежало тут, бог знает, сколько времени. — Ну а если оно что-то типа дортарских ящероподов, которые с наступлением зимы специально всплывает на поверхности рек и не замерзает вместе с ними. Таким образом, впадая в спячку, сравнил усмехнулся Инжел. Ящероподы размером с кошку к тому же рептилии. Да и условия заморозки, и вообще, откуда ты про них знаешь? В каком ты журнале читал? Ухмыльнулся Крис. Или ты думаешь, я только железками интересуюсь? К тому же, тварь, которую мы нашли, тоже на птичку не похожа. Скорее уж здоровая ящерица. И где ты там ящерицу нашел? — пробурчал Райский. "А, впрочем, что с тобой спорить? Просто поверь мне на слово, существо было мертво. Я все же успел взять сустав его пальца для анализа. И ткани буквально забиты кристаллами льда. «Ну и что, это значит, что то существо не ожило бы без применения специальных методик? Да и то это зависело бы от многих факторов, пояснил вместо Инжела Андрей. Меня куда больше беспокоит произошедшее с госпожой Антой. Если это не несчастный случай, в чем я сильно сомневаюсь, то значит, один из присутствующих на этой базе убийца. Убийца Райский мотнул головой: "Бред. Мы все вместе работаем здесь не первый месяц. Да и до этой экспедиции я многих знал. Ну, скорее всего, просто случайность. А что гадать?" Крисс откинулся в кресле и, закинув руки за голову с хрустом, потянулся. «Да "В любом случае, все это странно, и лучше дождаться спасателей. А пока держать уши и востро. Вот только все же где найденная нами твар если всё равно не могла жить то. Господи, Инжел на инжелном мгновении глаза к потолку. Ну и что ты к ней привязался? Да все просто. Наверняка наш старик приказал выкинуть. Я бы и не хватился, если бы в склад не полез. За нужным мне образцом. Сперва, конечно, запаниковал, но потом подумал и пришел к такому выводу. Жалко, конечно, до слез, но — А я вот не думаю, что это дело рук профессора. Андрей резко поднялся из кресла. Пойду меддотчик. Может, ваша докторша что интересно сообщит? Подожди, командир, я с тобой. Вернер вскочил на ноги. Мне все равно к себе надо, а это почти по пути. Малышев кивнул и бросив взгляд на Инжела, который, усевшись на диван, о чем то задумался. Вышел из помещения кают-компании. — Командир, Значит, считаешь, что дело нечисто? спросил Карису Андрея, едва не вышедший из А ты как думаешь? покосился на небо Малышев. Есть такое дело, кивнул техник. Только кому понадобилось убивать Ли и главное, зачем? Не знаю, но думаю, все произошедшее каким-то образом связано с нашей находкой. "Ты поверил в демоническое проклятие?" усмехнулся Вернер. "Не говори глупости," поморщился Андрей, "просто представляю, сколько может стоить это создание, захоти кто-нибудь продать его в анклаве. По своей старой работе как-то сталкивался с вашими дельцами черного рынка артефактов." В глазах Криса мелькнул огонёк понимания. "Твою ж," выругался он, "думаешь, Ли что-то знала? Другого объяснения нет а Ника с Саймоном? — тут скорее действительно случайность смысла в их смертях не вижу Черт! кого-то подозреваешь ты своего помощника давно знаешь томаса ты -то? крис на мгновение задумался затем отнул головой да ну он не мог фрукт он конечно ещё тот но уж не убийца явно а почему ты на него-то подумал Просто он единственный, кто напрямую высказался против вызова спасателей. Говорил, что надо дождаться транспорт НиколСМ. Ну и что тут такого? пожал плечами Вернер. Он родом с Альтионы, а там, мягко говоря, недолюбливает жителей окраин. — Понятно и все же, Андрей остановился у закрытой двери, на которой был изображен синий круг с красным крестом внутри. Ладно, в конце концов это всего лишь предположение. Однако, думаю, что наш неведомый некто еще даст о себе знать, так как если я прав в своих догадках, то ему невыгодно прибытие спасателей из земли. Почему? Пока не знаю, просто такое предчувствие ушел от ответа Малышев. Коротко пискнула СВЕСКА. Да. Андрей, я в кабинете у старика. Профессор Он жив. Э, да. Голос Райского дрожал, только ему совсем худо. а Кара не отвечает. Понятно. Мы как раз рядом с ведотеком. Сейчас заскочим за доктором и будем у тебя. Маленькая комнатка, в которой практически все ее свободное пространство В зиме дейובה шесть четвёртых Одна из них зияет распахнутой дверью, а на ее пороге распластался труп квадроида, у которого из разодранного горла до сих пор вытекала тонкая струйка зеленой крови. Все четыре руки инопланетянина вытянуты в сторону, доходящейся внутри клети небольшой пирамиды, состоящей из множества мелких металлических шаров. Один из 5 Склонился над пирамидой а второй рассматривал оружие квадроида. Но заметив Эрину, откинул его в сторону, направившись к своей командирше. "Это то, что я думаю?" спросила Градова, кивая в сторону пирамиды. "Да, еще немного, и тот гад ее бы активировал. Ник вовремя успел." "Уверен, что безопасно?" "Ник. Ну, на сто процентов сказать не могу, у меня нет способных детектора." — ответил стоявший у бомбы спецназовец. — Однако, когда я вошел, он даже за оружие не схватился, а сразу кинулся к этой пирамидке. Я едва перехватил. Судя по всему, для активации этой малютки нужно было вставить вот эти штуки. Он продемонстрировал женщине два небольших цилиндрика. Лейтенант Ирина вновь перешла на волну персональной связи. У вас есть Специалисты по разминированию? Да. Мне они нужны здесь и срочно. Понятно. Через пару минут будем. Мы от вас недалеко. Женщина бросила взгляд на тактический экран. Судя по предварительной схеме, построенной компьютером на основании сведений, выступающих с датчиков скафандров, база имела вид огромной вытянутой полусферы, от которой отходила тонкая нитка тоннеля заканчивающееся небольшим шестигранным помещением. К тому же, большинство ниток коридоров сходилось в том самом зале, где они столкнулись с яростным сопротивлением квадроидов. И сейчас они все были заполнены движущимися зелеными точками. В одном месте непрерывное движение этих огоньков было прервано неожиданно появившимися перед ними красными ромбиками. Но они практически сразу же погасли. И зеленые точки продолжили свое неторопливое шествие. Судя по карте, через несколько минут почти все группы десанта должны были выйти в зал. "Владлен, Ирина повернулась к стоящему позади нее спецназовцу. Десант скоро будет тут. Встретите а то вдруг какую рыбку на нас гонят?" Мужчина кивнул нему небрежным подозвав к себе Гепа буквально растворился в воздухе, активировав систему маскировки. Тиградова подошла к одной из клетей и пару минут ее рассматривала. "Насколько я понимаю, это что-то типа лифта", сказала она. "Интересно, а куда наши четырехрукие друзья хотели эту пирамидку отправить?" "Я об этом уже думал, командир", кивнул Ник. Надо бы в птичку вниз послать, глянуть, от чего они так хотели избавиться. Согласна. Только сперва дождемся саперов. Небольшой диск развед дрона скользнул вниз по вертикальной шахте, стены которой были покрыты бугристым веществом, слабо фосфорицирующим бледно-красным светом. От этого странного освещения у уземлённо внимательно наблюдающих за перемещением разведчика, возникло странное ощущение, что робот движется по кишке какого-то гигантского существа. Наконец, после нескольких минут полета, впереди возникло бледное пятно света, и через мгновение дрон завис напротив закрытой двери, сделанной из крупной сетки, за которой виднелся освещенный туннель. Сквозь края диска сорвался бледно-синий разряд, пробивший дыру в преграде, и разведчик, включив систему маскировки, превратившую его в полупрозрачный день, мимикрирующую под находящиеся рядом объекты, медленно двинулся вперед. Тоннель был пуст, поэтому робот преодолел его быстро, оказавшись на небольшой металлической площадке, висящей практически под потолком огромной пещеры, залитой тусклым светом, идущим от нескольких больших шаров, плавающих прямо в воздухе, над раскинувшимся внизу поселением. Вот это номер. Пришли Владлен вместе с Ириной и командиром десантников, наблюдавшей за полетом дрона. Да тут целая колония. Только вот кто в этой колонии живет?» Или ты думаешь, они решили послать этот подарочек своим сородичам? Ирина кивнула в сторону бомбы, которая, по словам саперов, не представляла опасности, так как не была активирована. И все же, просканировав пирамиду, десантники на всякий случай разрушили все электронно-механические устройства, находящиеся внутри заряда, опасаясь возможности дистанционного подрыва. Спецназовец, управляющий дроидом при помощи небольшого пульта, висевшего перед ним в воздухе и словно сотканного из родноцветных лучей света, повернулся к Ирине. Спускать ниже, командир". "Да", кивнула Градова. "Посмотрим, кто тут обосновался". Земля тут же рванула навстречу, и глазам землян предстали вырастающие в буквальном смысле из земли Небольшие одноэтажные постройки, кучкующиеся вдоль линии узеньких улочек. "Это люди", констатировал лейтенант, когда на экране показался бредущий по улице человек, одетый в грязную робу. Мужчина едва переставлял ноги, словно к ней были привязаны пудовые гири. Он на мгновение остановился и подняв голову вверх уставился усталым взглядом прямо в объектив камеры, словно смог увидеть робота, практически слившегося со стеной дома. Звук можешь дать, спросил Градова. Да, с пятназыс молча кивнул и провел пальтом по пульту. Можете говорить. Подожди, остановил женщину Владлен. Это еще кто? В поле зрения камер дроида. Появилось несколько человек, одетых в зеленую форму на поясах которых красовались зажимы с вложенными в них импульсными пистолетами. Почему что на улице?" крикнул один из них, направляясь к остановившемуся мужчине, который смотрел на людей с оружием с нескрываемым испугом. "Так и из столовый ду." Господин младший смотрящий задержался немного. "А порядки не для тебя." Подошедший неожиданно с размаху ударил человека в лицо заставив того попятиться. Господин, смотрящий, взмолился прохожий, но второй удар ногой подых заставил его согнуться и со стоном опуститься на землю. Однако это не остановило человека в зеленой форме, и он продолжил методичное избиение, пока скорчившийся на земле прохожий не перестал вздрагивать от его ударов. Плюнув напоследок Нараспростёртое тело с медрещи развернулся и неспешно направился к своим спутникам, терпеливо дожидающимся, когда он закончит свое развлечение. — Что происходит? растерянно спросил лейтенант, смотря на избитого мужчину, который со стороны перевернулся на спину, открыв взору наблюдающих свое лицо, превращенный ударами тяжелых сапог в кровавую маску. "А ты не понимаешь?" скрипнула зубами Ирина и включив личный маркер, скомандовала: "Все в группу ко мне". Стены комнаты были покрыты Черными проплешинами дыр, оставшихся от попадания в них зарядов лучевика. А большинство из размещенных на стене кабинета мониторов превратились в почерневшие, оплавленные месиво из пластика и кусков микросхем. Профессор Эрнберг скорчился в углу, тихо скуля, несмотря на присевшего напротив него на корточке Андрея безумным взглядом затравленного зверя. Пистолет валялся рядом, но когда Малышев осторожно потянулся за ним, Профессор даже не попытался этому воспрепятствовать, лишь еще больше вжался в угол. На миг их взгляды встретились, и ученый как-то жалобно захныкал, что-то быстро залепетал на незнакомом землянину языке. Тусклое, голубое, — пробормотал Андрей себе под нос: "А вот это уже интересно". Он взял оружие и поднявшись на ноги вытащил обойму. бросив взгляд на намонтированные в нее датчик энергии, он тихонько хмыкнул и вставил ее обратно. "Ты досуха", пояснил он, кладя лучик на стол, не поворачиваясь к стоявшему у двери Райскому, держащемуся рукой за свое правое плечо. "Ты-то сам как?" "Да мелочи", поморщился тот. "Просто жжёт", полоснуло по касательной, "хотя жжет, зараза. Вытерпи". Я Криса оставил дожидаться вашу докторшу. Да зайбы еще, где ее носит. Кстати, как ты смог дверь в кабинет открыть? Она и не была заперта, ответил Инжел. Я еще испугался, подумал, что возможно, профессор уже пришел в себя решил заглянуть. Вот и результат. Он скосил глаза на раненое плечо. Старик едва меня увидел, принялся орать, что не отдаст свою душу демонам. И принялся палит по стенам, как успел выскочить в коридор, ума не приложу. В открытой двери появился Крис, в среду которого внутрь кабинета вошла Кара с небольшим чемоданчиком в руках. И где это вас носит, доктор?" поинтересовался Андрей, пропуская женщину к все еще вжимающемуся в угол профессору. "А вот моя личная жизнь вас совершенно не касается." Неожиданно резко ответила врач, склоняясь над Эрнбергом. "А она меня и не беспокоит", бросил Малышев, нахмурясь. — однако вы являетесь единственным медработником на басе. И тем не менее, отключили связь. Запишите мне выговор в личное дело". Усмехнулась та, открывая свой чемоданчик и доставая из него трубочку пневмошприца и синюю капсулу с каким-то лекарством вставив ту в шприц, она вопросительно посмотрела на мужчин. "Может, поможете наконец подержите его?" На удивление профессор не стал сопротивляться, но позволил себе сделать укол, после чего тяжело вздохнул и закрыв глаза мяг. Андрей помог Рису донести уложить Тернберга на висящую в коридоре пластину гравиёносилок. После чего вернулся обратно в кабинет где Ханна уже занималась обожженным причём Инджела, осторожно обрабатывая рану регенерационным гелем. Как он? Кто именно Погасилась на земляне на врач? «Эрнберг, естественно, не знаю. Кара пожал плечами, на лицо расстройство нервной системы, только причины мне непонятны. Я ввела ему успокоительное, так что проспит часа четыре». — После попробую провести общий анализ организма, а там же делать выводы. Она достала из чемоданчика небольшой баллончик пульверизатора и принялась распылять в геля, белую пену, которая тут же застывала, закрывая рану гибким слоем специального пластика. часа через три можешь снять", сказала она Инжелу, закончив процедуру и упаковывая свои инструменты. Затем повернулась к Андрею. Что Что-то еще, господин Малышев, или я отправлюсь к своим больным? Можете идти? Ответил он, не обращая внимания на непонятный сарказм и неприязнь, сквозившие в голосе женщины. И постарайтесь в следующий раз, когда понадобитесь, быть на своем месте, или хотя бы не отключать связь. Ханна бросила на землянина хмурый взгляд и, кивнув, вышла из кабинета. Не понимай, что это на нее нашло, сказал Инжил, осторожно просовывая руку в рука в комбинезона. Вы что-то не поделили? Сам не понимаю, пожал плечами Андрей. Я ее всего пару раз и видел, -то и вела она себя вполне нормально. Да уж, женщины и загадочное существо, усмехнулся экзобиолог. Никогда не знаешь, За что на тебя разозляться? Может, не так на нее посмотрели? Комендир, в дверях появился Крис, остававшийся все это время рядом со спящим на носилках Хернбергом. "Я тебе не нужен, а то побегу". "Беги". Андрей бросил взгляд на запасник. Уже почти 8. Худ денёк. Надеюсь, до завтрашнего утра больше ничего не случится. Если что, я у тебя Хочу порыться в найденном нами персане. "Ясно", кивнул техник, оглядывая творящийся в кабинете разгром. "Да уж, боюсь, запись камер мы посмотреть не сможем. Тут мало что уцелело", бросил он. "Ладно, если что, я занимаюсь антенной. Я тоже пойду", Инжел застегнул комбинезон. "Рука все же ноет. Да и работа стоит". Как бы там ни было надо отдохнуть и привести мысль в порядок. Андрей согласно кивнул, подумав, что ему не помешает заняться тем же. Четверг, 20 января 2007 года. Думаю, этот день войдет в историю земли. Сегодня мы впервые смогли синхронизировать наши врата с теми, что установлены на Никте, и переправить туда контрольный образец. Профессор Тана, поистине величайший ум нашего времени, восторженно лицо девушки подернуло сеткой помех и исчезло, а по экрану побежали разноцветные полосы через мгновение сменившись надписью: «Идет поиск информации, пригодной для воспроизведения" провал. Это полный провал. Послышался тихий голос. хотя изображение на мониторе так и не появилось. Мы отправили через портал монки. Бедная обезьянка. То, что от нее осталось, меня до сих пор мутит. Хороша Стиву запретили испытывать врата а то. Звук пропал. Пару минут экран был пуст, затем по нему вновь побежали полосы. Свинившись неожиданно четкой картинкой. Ярко освещенное помещение с большим пультом, рядом с которым столпилось несколько человек, что то внимательно рассматривающих на экранах мониторов. Судя по всему, девушка находилась в той самой комнате, что располагалась рядом с вратами, и откуда, по-видимому, осуществлялось их управление. Картинка дрогнула, И На экране вновь появилось лицо хозяйки персана. Происходит что-то непонятное, тихим голосом произнесла она. Сегодня при очередной попытке запуска Врат компьютер засек практически аналогичный канал. Я физике плохо разбираюсь, но насколько я поняла, это означает, что кто-то ведет такие же эксперименты, что и мы. А возможно, это вообще инопланетяне. Все наши в сильном волнении. Профессор сказал, что можно попытаться синхронизировать наши врата с поплазмоэкраном запястника вновь побежала разноцветная рябь, но через минуту он вспыхнул снова. На этот раз лицо девушки выглядело осунувшимся и измученным, а под глазами пролегли черные круги. «Второе февраля кто выжил, не знаю. Теперь то тоже понятно, что это обычные звери, и неразумные существа, как мы предположили поначалу. Да однако, пока мы поняли, что к чему эти твари убили Анатолия и Тома, забаррикадировались в жилом секторе. Оружия на базе почти нет, если не считать пистолетов и минами. Но это скорее раритет. Тем не менее, троих из них мы смогли уничтожить при помощи самодельной взрывчатки, что изготовил Марк. Он вообще у нас мастер на все руки был. Девушка вздохнула. Было видно, что она находится на грани истерики и едва сдерживаться. Вчера мы попытались добраться до передатчика, но эти твари оккупировали лабораторию. Едва смогли уйти. К тому же какие-то неполадки в реакторе. Внутри базы явно стало холоднее. Да да, надежда на то, что нас схватят. Хотя можем и не дождаться. И в любом случае, если что, у меня есть это. Дана продемонстрировала небольшой серебристый цилиндрик. Один укол и вечный покой. И все лучше, чем замерзнуть или быть разорванной этими существами. Девушка всхлипнула и тяжело вздохнув, робко улыбнулась. Всем, кто найдет эту запись, помните меня. Я Тай Коншу. 25 лет врач исследовательской базы полосы помех затем плазменный экран свернулся в тонкую светящуюся нить и вспыхнув разлетелся разноцветным дождиком Малжев несколько минут сидел неподвижно невидящим взором смотря на то место где был развернут экран затем отсоединив от лежащего на столе персана серебристый жгутик сканера заставил её втянуться в запястьник. Было похоже, что больше вытянуть информации из персана не удастся. Хотя основной смысл случившегося на базе был понятен. Конечно, оставалось множество вопросов, в частности, по какой причине базу не эвакуировали и почему об этих исследованиях ничего не известно. Однако ответы на них можно получить только на земле изучив многочисленные информационные базы тех лет, к тому же интерес представляло упоминание о некоем канале. Данные вратаблий с разработкой некоего профессора Тана явно не имели отношения к найденному артефакту. Однако они не только были на него похожи, но, судя по всему, работали на похожем принципе. Поэтому можно было предположить, что ученым снежного ветра Ему удалось каким-то образом установить контакт с одним из чужих артефактов. Это вполне бы объяснило присутствие на базе неизвестных существ. Андрей покосился на лежащий рядом с персонаном слайсы, где возможно хранились ответы на некоторые из этих вопросов, и вздохнув подумал, что много бы отдал за возможность прямо сейчас оказаться в своей лаборатории коротко пискнул сигнал св заставив ее подняться из кресла и подойти к кровати, на которой лежала снята куртка. Накинув ее на плечи, он сжал серебристый ромбик пальцами. "Слушаю, командир, у нас проблемы", раздался взволнованный голос Крица. "Жду тебя у шлюза". "И почему я не удивляюсь?" усмехнулся Андрей. «Звено, расходимся. Теперь я ваш противник. Начали. Лай резко свалила свою машину на крыло, уходя вниз и одновременно активируя орудийные системы Гладиуса. Пальцы принялись привычно выбивать такт на подлокотниках сенсор кресла, заставив юркий истребитель свечой уйти вверх навстречу пикирующей машине противника. Дельта 4 сбит на посадку прокомментировала Лайм, усмехнувшись, и тут же закрутила Гладиус вокруг оси, поворачиваясь от инех импульсов фазера другого истребителя. Машина девушки послушно взлетела вверх и, сделав мертвую петлю, оказалась позади стрелявшего. Коротко полыхнули синим цветом встолы на своей орудии, и бортовой компьютер сообщил о попадании в цель. «Семерка на посадку. Условно сбитый качнул крыльями и послушно взял курс в сторону аэродрома. А АЛЛЭМлин закрутила головой в поисках оставшегося. Радар коротко пискнул, предупреждая о появившемся противнике, А на стекле шлема высветился синий треугольник маркера отслеживающий передвижение цели, которая шла встречным курсом. Лайн усмехнулась и активировав ракеты, поймала маркер в круг прицела. Движение мизинца посылая фантом торпеды в цель. — 09 взвита возвращаемся на базу. Однако идущая навстречу машина и не собиралась отворачивать, выбросив в сторону гладиуса лаем череду импульсов. Девятка боекончен на базу бросил лайн, отворачивая в сторону и провожая взглядом промелькнувший над кокпитом кабины силуэт истребителя. — Ола, на базу." «Вы сбитый инструктор раздался в наушниках на смешливый голос. Гладиус Олли сделал мёртвую петлю вокруг машины Лайм и устремился в сторону аэродрома. А девчонка-то становится неуправляемой", пробормотала Лаймлин. "И до да добра это не доведёт". Она тяжело вздохнула и кинула свой лёгкий кораблик в каскад причудливых фигур пилотажа стараясь успокоить клокотавшее внутри нее раздражение